Глава третья. Из-за своих тревог и забот Ганна как о далеком и необязательном слушала о том, чем живет село. Ее мало волновали разговоры, которые каждый раз доходили от разных людей: что в колхозе не лады, что чуть не все, кто вступил, недовольны и что колхоз еле скрипит и может со дня на день развалиться. Без всякого волнения восприняла она и весть, что колхоз таки скончался. спокойно, с обычным любопытством слушала тревожный гомон на улице, смотрела, как торопливо проезжали одна за другой подводы, груженные разным скарбом, сопровождаемые говарливой толпой, что тянулась рядом. Как самое важное теперь касающееся и ее, отметила, что там в толпе среди взрослых дети, и что в школу придут сегодня только немногие. Двор в это утро не бурлил, не звенел беззаботными голосами детей. В классах и в коридоре стало вроде бы просторнее, чем в другие дни. Дети собирались кучками, делились новостями, о чем-то рассуждали. Лица у большинства взволнованные, не по детски, а заботчивые. А заботчивость эта однако не была угрюмой. В глазах ребят больше искрилось любопытства. Их волновала собственно не сама новость, а ее новые проявления. Немного ребятишек набралось в коридоре и в классах, и когда подошла пора начинать занятия, Ганна с беспокойством посмотрела на часы над Паразкиным столом. Большая стрелка приближалась к самому верху, к цифре двенадцать. Скоро давать звонок, а Паразки нет дома. Она пропадала где-то на селе, убежала за темно и не показывалась еще. Стрелка подобралась к двенадцати и начала сползать вниз. Надо давать звонок, но Ган натянула. Она то копалась на кухне, то спокойно выходила в коридор и вида не подавая, будто все идет своим чередом. Если нужно, она и не то сделала бы для своей паразки не такую мелочь. Только в комнате беспокойно поглядывала в окно. Паразки не видать. Появилась паразка, когда большая стрелка минула третью цифру. Она шла быстро и с далека видно было, вбежала в комнату, с нетерпеливой досады развязала платок, кудлатые волосы во все стороны опустилась на табуретку, расстегнула пальто. Звонка не было, спросила она таким тоном, будто о чем-то необязательном. Не. Тогда она взглянула на стену и, увидев часы, не удивилась. Невеселое притомленное лицо, милая гань, не заговорщическая хитроватая улыбка. похвалила улыбкой, хорошо сделала, сообразила. Ганна подмигнула ей, можешь не сомневаться, не оплошаю. Обе захохотали, довольные друг другом. От этого смеха пора скобутажила, с внезапной резвостью вскочила с табуретки, бросила платок на кровать, повесила пальто. Заспешила на кухню, начала шумливо плескаться над тазиком. Вытершись, подбежала к зеркальцу на столе, стала торопливо причесываться. Всадила в черноту волос большой с рыжеватыми прожилками гребешок. «Давай звонок!» – приказала, натягивая и вправляя в юбку кофточку. Она не села завтракать, только выпила полстакана молока, схватила большой школьный журнал, книжки, тетради и исчезла за дверью. Ей было явно не до занятий. Пока шел урок, она несколько раз выбегала из класса, возвращалась в комнату, Беспокойно металась, по ней посматривала на улицу. Волнения не прошло и тогда, когда началась перемена. Коридоры наполнили гул и детский гомон. Да и после, когда в притихших классах начался второй урок. Где-то в середине второго урока появился парень в черной поддевке в сапогах. Пока он обметал веником сапоги, Паразка вышла на крыльцо, вернулась в комнату вместе с ним. Парня Ганна знала, он уже не раз бывал у Параски. Глинищенский активист, комсомолец, Борис Казаченко. Глинищенский Миконор в шутку называла его про себя Ганна. Глинищенский Миконор только хмуро поздоровался и уже не замечал Ганну. Повернув продолговатое горбоносое лицо к Параске, смотрел тревожно и устало, будто ждал от нее совета. Параска молчала. Нарочитно не смотрела на него, то ли обвиняла его в беспомощности, то ли виноватой чувствовала себя, что не может ни помочь, ни посоветовать. Трудно теперь, конечно, промолвила раздумчиво. Должно быть, продолжая разговор, начатый на крыльце, если дошло до этого. Слушать ничего не хотят. Хоть ты кол на голове тиши, а некоторые так кинуться готовы. вцепиться в тебя за одно слово все мосюки да мосюки он говорил с присвистом вместо тиши у него получалось тяси мосюки похожи были на какие-то мосюки особенно бабы ашалили того и гляди вцепиться когтями какая ему было видать неловко признаваться Паразке в своей неспособности убеждать и как бы подсмеивался над собой трудно конечно снова отозвалась Паразка И все же нельзя опускать руки, и как тейба баб их бояться. Вдруг съязвила она, вошла в свою роль. Да я и не боюсь, у меня кожа толстая. Толку вот никакого, повеселил Борис. Нам теперь так либо пан, либо пропал выбирать нечего. Паразка постояла минуту, думая о чем-то, потом вдруг решительно приказала: "Постой тут". Твердым шагом направилась в класс. Почти сразу оттуда донеслись радостный крик, стук парт, шарканье топят ног. Дети, как атара, выпущенная из огородки, с шумом, с гомоном повалили на крыльцо. Паразка бросила на стол журнал, книжки, тетради, сняла с гвоздя пальто, по быстро повязала платок, с командовала Борису: «Пойдем». Борис двинулся за ней. Снова увидела Ганна Паразку уже под вечер. Она была не одна. За ней, кроме Бориса, шли по улице к школе Дубодел, Гайлис, Чернаштан. Дубодел в короткой поддевке, в галифе, с военной сумкой через плечо. Резал рядом с Параской легко и весело. Гайлис шагал в застегнутой шинели. Ветер рвал полы и, было видно, мешал идти. Но Гайлис не обращал внимания на ветер, шел ровно, терпеливо. Рядом с Гайлисом Борис... Ганна не обратила на него внимания. Черноштан ковылял позади всех. Уткнувшийся взглядом в землю, виновата Горбис. Ганна хотела было уйти на кухню. В раз вспомнилась омерзительная встреча с дубоделом. Однако именно омерзение это и боязнь сдержали ее. Она нарочно взяла на кухне ведро и пошла навстречу. Не хватало только, чтобы удирала от него. Поглядим еще, как поведет себя. Когда вышла из коридора, они как раз поднимались на крыльцо. Ганна весело, словно не значащая, встретив, поздоровалась, бросила острый взгляд на Дубадела. Тот важно поправил сумку, окинул глазами, будто незнакомый. Она строго скомандовала: «Дайте дорогу». Дубадел посторонился, пропустил. Когда вернулась еще из коридора, услышала, разговаривали в классе. Не пошли в парадскую комнату. Может потому, что не хотели натащить грязи, а может потому, что разговор секретный. Двери в класс закрытые, и разговаривают не очень громко. Секретно это к секретное. Интересно, конечно, о чем они там толкуют, но если нужно им закрываться, пусть и закрываются. У нее полна голова своих секретов, не до чужих. Проходя и раз, и второй коридором, невольно слышала за дверьми то спокойно разговор, то будто спор, но не прислушивалась. Не имела такой привычки, не хотела унижать себя. Отметила одно: за дверью стемнело, они сидели в пальмах, не сразу зажгли лампу. Должно быть, не легкий у них разговор. Когда расходились, Дуба Дил неожиданно заявился на кухню. Увидев ее, без церемоний потребовал воды. Она подала ковш. Дубо Дел зачерпнул из ведра, поинтересовался: "Как живешь? А неплохо?" Он напился, вытер бороду, мрачно уставился на нее. "Не взялась за ум. А зачем? Мне его не занимать." Он поставил кофш на стол, произнес сдержанно, но с угрозой: "Не с тем играешься." Твердо застучал сапогами по коридору. Паразка проводила всех на крыльцо, постояла. Зашла в класс, погасила лампу, вернувшись в кухню, накинулась на еду. Проголодалась я. Неудивительно, целых полстакана молока утром выпила. День такой, вздохнуть некогда. Попадет нам Ганночка за этот день и Гайлису, и, и Чернаштану, и мне за компанию. А ты при чем? При том, при всем. Ганна ожидала, что она расскажет о дневных приключениях, о тревогах своих. Но по-разски было сегодня не до разговоров. Уже когда ложились спать, Ганна не выдержала, будто в шутку поинтересовалась. О чем это секретничали так долго? Ото всяком! Она, белая, в сорочке, с распущенными волосами, прикрутила лампу, дунула в стекло. В потьмах добавила озабоченно. Главный секрет — завтра будет собрание. И в этот день много детей не пришло. Занятия начались вовремя, однако Параска шла в класс неохотно. За урок она несколько раз выходила из класса, будто не могла дождаться конца. Почти сразу после того, как прозвенел звонок и в классах наступила тишина, по коридору застучали сапоги. Вскоре шаги затихли, слышно было, как из класса вышла Параска. Она с кем-то обрадованно поздоровалась, вместе с ним вошла в свою комнату. Когда Ганна появилась, там гость, не раздеваясь в поддевке, сидел на табурете, только снял каракуливую высокую шапку, вертел в руках. Блестела широкая, чуть прикрытая редкими белесыми волосами лысина. Ганна узнала его. Пораскин дядька из Юровичи, Иван Анисимович. Приветливо поздоровалась. А Пейков встал, подал ей руку, спросил, как живется. Живу, грех жаловаться. Назад не думаешь тикать, Иван Анисимович это брадушно улыбнулся. Назад меня на аркане не затянешь. Ого, значит твердо, твердо. Он уже не только с улыбкой, а и с уважением смотрел на нее, потом глянул на Пораску, должно быть, вернулся к прерванному разговору. Ничего не скажешь, наделали хлопот. В голосе его были недовольство и упрек, но незлобливые, снисходительные. Ой, и не говорите! Паразка не скрывала огорчения, а Пейка покачал головой. С минуту о чем-то думал, мысленно он был где-то далеко. Потом посмотрел, спросил деловито: "Гаилыса здесь не было? Вчера был, и сегодня, конечно, где-то население иначе." "Ага." А Пейка кивнул, поднялся, собрался идти, глянул на обеих, будто обдумывал, то ли прощаться, то ли нет. А может перекусите? попробовал сдержать его Паразка. Потом, уже озабоченный, сосредоточенный, нахлобучив шапку, сообщил: "Ну, я к черноштану". На дворе сразу отвязал коня, вскочил в тара тайку и помчал. И сегодня Паразка не выдержала, отпустила детей раньше времени. Наспех перекусив, она быстро надела пальто, завязала платок и скрылась на улице. За ней вскоре отпустила детей и Галина Ивановна. В школе наступила тишина. За весь день никто больше не показывался. Пришел только, как всегда, к Галине ее ухажер Петро. Как обычно, она, торопливая, веселая, сначала угощала его, потом они закрылись на щелку и из-за дверей доносились только тихие голоса. Потом и они смолкли. Уже начинало темнеть, когда к крыльцу кто-то подъехал. Ганна думала, что вернулся Пораскин дядька, однако коня привязал у кого-то незнакомый, молодой, чернявый, в кожаной фуражке, в аккуратной добротной шинели. Через минуту он, стройный, тонконогий, в хромовых сапогах, легко убежал на крыльцо. Постучал для приличия. И не ожидая ответа, открыл дверь. Ганна сделала вид, будто убирается с стола. Когда вошел, оторвалась от дела, посмотрела нарочно без интереса. Незнакомый поздоровался, мельком глянул на нее. Его черные глаза беспокойные и твердые насторожили ее. Однако он тут же равнодушно отвел взгляд. Товарища Пейки не было. Голос у него был простуженный, с хрипотцой. Был с утра, это я знаю. Потом не заезжал. Не. Он говорил отрывисто, уверенно. Снова строго, даже неприязненно поглядел на нее и снова заметила в его взгляде нетерпеливость и как бы недоверие. Вы кто? В голосе его была жестокость. В ней поднялось упрямство. А вы? Он не ожидал, посмотрел, будто не понимая. Я? Он пригляделся недовольный, однако уже со вниманием. Будто хотел понять, что скрывается за ее вопросом. «Я Башлыков». Он заметил в глазах ее замешательство. Она как бы ждала объяснения, и он добавил «Секретарь райкома». Ганна не скрыла удивления. Видела Башлыкова впервые, но фамилию его слышала не раз. Башлыкова слушались, побаивались и... И ей казалось, что он высокий, плечистый, грозный с виду, а тут оказывается обыкновенный, ничем не примечательный человек, с виду даже зеленый хлопец. А я Ганна, ответила она подчеркнто спокойно и снисходительно. Он хотел еще что-то спросить, но промолчал. Снова с недовольством окинул взглядом комнату, сделал шаг, строго объявил. «Я подожду здесь». «Посидите, табурета не просидите». Однако он не сел. То стоял, то делал шаг другой, возвращался назад. Двигался, словно спутанный, и все думал о чем-то своем неизвестном. Одно только видно было, думая его о неприятном, но важном. Это и угнетало его, делало старше, Непохожим на того, каким показался Ганни вначале, не хлопцем с зеленым, а рано постаревшим, необычным, непонятным. Она невольно следила, как он досадливо ходит, далекий в своих мыслях и старалась разгадать, что его гнетет так. Видать, только что был на селе, ходил, смотрел, и вот, должно быть, вспоминает об увиденном, услышанном. Городской же сам сразу видно. Городской, не из наших болотных, можно и не спрашивать. Присланный, наверное, колхозы делать, учить темных нас уму-разуму. Грамотный очень, не иначе. Грамотный, конечно, не нашего полиягода. что-то и далекое, что отделяет и вместе интересное, притягивающее было в нем городской, непонятный и любопытное и удивительно ревнивое, что вот он такой грамотный городской, потому, наверное, и поставили такого молодого над целым районом, потому и слушаются все молодые и старые, не смотрят, что молодой, а Пейки сколько пришлось испробовать всего всякого, пока поднялся, заимел такое право, а этому все сразу. Городской, образованный. Безусловно, она думает о нем не потому, что как-то бросился в глаза. Ничего в нем такого особенного, если присмотреться. И не очень видны и плечи, как у подростка, и характер, видать, нелегкого. Просто не похож на тех, кого знала раньше. Впервые видит такого, поэтому... А вообще пустое все это с похватилась Ганна. Не интересует ее никто, ни сколечка. Евхим вот что интересует ее. Да то, о чем никто не знает еще. Где же эта поразка или хотя бы опейка? Пускай бы сидели вдвоем, обсуждали свои дела. То выходила на кухню, топила печь, то возвращалась в комнату, для приличия убирала. Давала понять, некогда ей сидеть, сложа руки. Заходя в комнату, она видела, что он все топчется и топчется, как на привязи. Чаще не замечал ее, будто и не было никого близко. Но изредка она ловила его взгляды. Посматривала недовольно, недоброжелательно, будто мешала ему. Или, может, так казалось, потому что думала о чем-то неприятном, переживала. Странно, она невольно ждала, что он и заговорит, спросит о чем-то. Но он молчал, топтался и топтался, далекий, непонятный. Наступал вечер. В комнате чем дальше, тем больше темнело. Но Ганна не зажигала лампы, по привычке берегла керосин. Семь уже плотно легла, когда вбежала Паразка. Но она сразу узнала гостя или может кто передал уже, что он тут едва прикрыла дверь, заговорила удивленно, обрадованно. А я и не знала. Убежала из дому и не спешу назад. Давно вы здесь? Нет. Бышлыков говорил еще словно издалека. Пораска по хозяйски сразу засветилась. Что ж вы так в темноте? Не раздевайтесь! Она живо сбросила платок, пальто, подсказала гостю. Вот тут гвоздик! Крикнула Ганни весело, повелительно. Сейчас же лампу свет! Когда Ганна зажигала лампу, звонко, ну чисто артистка, упрекнула. Разве ж так Ганночка встречает гостей? Да еще таких! Ганна нашлась. Гость о чем-то все думал, не хотелось мешать. Бушлыков не ответил. Только зажгли лампу, Паразка спохватилась, кинулась к зеркалу, торопливо пригладила волосы, поправила кофточку. Снова гостеприимной хозяйкой глянула на Бушлыкова. Гость, наверное, голодный. Башлыков, уже без шинели, тонкий, в синей гимнастерке, перетянутый широким, блескучим ремнем, запустив пальцы под ремень, оттягивая назад складки, откликнулся неуверенно. «Пообедал!» «Рассказывайте!» — не поверила Параска, подбодрила. «Ничего, мы сейчас с Ганной организуем мигом!» Веселая, деятельная потянула Ганну на кухню. «Ты что же это?» Зашептала супреком дружески так встретить самого бышлакова, а что ж листом перед ним разделиться? Искренне призналась, все смотрела, гадала, что в нем такое, такое особое. Пораска не стала слушать, перебила, сунула с головой в печь, отодвинула заслонку. Что тут у тебя в сковороде, бабка? Из чугунка чуть приподняла крышку, вырвался духовитый аппетитный запах борща. Громко, чтобы наверняка слышал, и он сказало: "Вот хорошо", распорядилась щедро и непререкаемо. Все, что есть, на стол. Добавила шепотом, заговорщикски, как бы объясняя: "Настроение у него, видишь, какое. Водки может достать". Посоветовала шепотом Жиган на усердство и уже у печи. Водки? Паразко покачал головой. Придумала. Шепотом, сдерживая смех, Игрива подзадорила: "Поставь, покажи ему, увидишь, что скажет". Серьезно уже растолковала: "В рот не берет, хороший даже магазинный, тем более в такой день". Смотрела я все, смотрела на него снова вернулась Ганна. Ничего в нем такого особого. Она будто ждала, что Пораско поддержит разговор. Ее почему-то так и подмывало говорить о нем. Пораско, помогая ей, будто не слышала. Почему хмурый недовольный? Неужели ж шиза из этого из-за колхоза? Ничего ты не понимаешь! Только это звалась пораска, и тоном ответа, и самим ответом остановила Ганну. Недо разговоров теперь, приказала дружески: "Давай, кажи во все на стол". Вбежала в комнату, книги, тетради со стола на подоконник, стол от стены на стол чистую скатерть. Вот так, начало есть. Побежала на кухню, принесла буханку хлеба, нож. Приказала уже Бышлыкову. «Помогайте!» Он показал на руки, она спохватилась. «Ганна, гостю надо умыться!» Попросила. «На кухню, пожалуйста!» Бышлыков вышел. Расстегнув пуговки на рукавах, засучил их по локоть. Расстегнув воротник, оттянул его от шеи. Склонился над тазиком. Ганна зачерпнула карцом из ведра осторожно, чтобы не обрызгать, стала лить на его ладони. Они стояли неожиданно близко, головы их почти касались, и было в этом что-то несказанно домашнее, свойское. Ганна зарделась, сердце у нее ёкнуло, насторожилась. Ей бросилось в глаза, руки его с темными волосками были белые, нежные. Шея аккуратно побритая, загоревшая выше ворота, ниже такая же белая и нежная, совсем юношеская, что-то мягкое. Недрогательное, непрошенно вошло в ее душу. Он то послушно вытягивал горсткой ладони, то старательно мылил руки, шею, не подымал головы, не смотрел на нее. Делал все молча. Но и в нем, показалось, ей возникло вдруг то же ощущение близости. Без слов, без взглядов, вдруг что-то протянулось между ними. Подавая полотенце, она старалась не смотреть на него, Старалась держаться безразлично. И все же показалось, уловила непростой, пристальный его взгляд. «Благодарю», — сказал он, отдавая полотенце. И в том, как сказал, послышалось такое же необычное. «Ну, помылись?» — ворвалась на кухню Параска. «Как обновился!» — он говорил спокойно, сдержанно, но Ганна отметила благодарную нотку в его голосе. «Вода хорошая, свежая». Должно быть, недавно исколоться. Недавно, Ганна затаилась. Вернулись в комнату Параски. Башлыков, застегнутый на все пуговицы, стройный, причесанный, стоял как будто свой здесь. Параска готова была уже пригласить за стол, когда вспомнила. Огурцы у нас, капуста, объедение. Может, любите? Люблю. Тогда достанем, а не тут, в погребе. Параска с Башлыковым вдвоем подняли за кольца крышку в полу на кухне. Ганна спустилась в пропахшую землей холодную тень, подала Параске одну тарелку, другую, огурцы и капусту шинкованную. Когда поднялась по лесенке, Башлыков протянул руку, помог выйти. Рука была сильная, горячая. Сели за стол. И тут Параска изо всей мочи стукнула рукой по столу, глянула на гостя отчаянно. Придется грех на душу взять, карайте, не карайте. Встала и, вернувшись из кухни, отважно, с пристуком поставила на середину стола бутылку наливки. Вот он мой грех. Она тут же хитро сменила направление разговора. Вода, закрашенная вишнями, для детей разве? Опередила Башлыкова, который хотел что-то сказать, но неуверенно промолчал. молча не одобряя, но и не перечи, наверное из-за деликатности положения гостя следил, как поставили рюмки, как налили, по обязанности чокнулся, однако выпил до дна и даже позволил себе похвалить наливку. Ужин удался. Башлыков, видать, основательно таки проголодался за день, а огурцы и капуста и борщ все было вкусно, наливка оказалась прямо украшением стола. Еще трижды бутылка в проворных руках Параски обходила рюмки, пока Башлыков твердо не накрыл свою ладонью. Дал понять, что хватит. Опьянеть от этой наливки не опьянели и женщины, однако все же она сделала свое дело. Хмель на время даже разгладил лицо Башлыкова, который здесь за столом, среди повеселевших, добродушно насмешливых женщин, уже не так уныло смотрел на свет. Он помнил свое положение и теперь никаких шуток особенных не дозволял себе. Параску расспрашивал о том, как приходится ей работать, хватит ли дров, помогает ли ей сельсовет и как посещают школу дети. Параска отвечала то серьезно, то шутка, и он время от времени хоть и неохотно посмеивался вместе с нею. Тогда оказался еще красивее, еще ближе. Ганну он ни о чем не спрашивал. Наверное, потому думала она, что считал, дескать, не о чем ее расспрашивать. И верно, о чем он может ее спросить? О том, как она стряпает, пол метет. От этого в ней подымались, бередили гордую душу, ревность и злость. Городские, громотеи оба. Усиливалось, сжигло раздражение. Окунулась в чужое счастье служанка-уборщица. Росла неприязнь к обоим. Подымалась душа дерзость. Рвалась наружу. А вы, какие у вас планы? Глянул наконец Башлыков на нее. Большие. У меня каждый день большие планы. Она едва сдерживала себя. Поело приготовить, коров накормить, подайт, печку протопить, грубки помыть полы. Он почувствовал ее настроение, смутился немного, хотел поправиться. Мне кажется, вы на большее способны. Мало что может показаться, — язвительно перебила она. Тише, уже стараясь вернуть спокойную насмешливость, добавила. — Это с виду я такая, будто умная, а по правде. — Ганна! — весело упрекнула Параска, которая с удивлением всматривала с нее. Сдержанно засмеялась. — Вот выдумала! — Чего выдумала? Разве ж не такая я? — Вы грамотная! — постарался пригасить спор башлыков. Где там? Наука не по мне, голова не та. А выучились? Они уже ли нет? Врет, она врет, возмутилась Пораска. Ума у нее на пятерых. Судьба у нее вот не сложилась. Ах, Проскева Андреевна, ну зачем вы это? Судьба, разве судьба гор под бога? Судьба от человека, от ума. Сдержана, насмешливо упрекнула: "Зачем лгать товарищу секретарю?" Она вдруг приветливо, радушно взглянула на гостя. "Ешьте, бабку, не обижайтесь." Бушлыков больше не расспрашивал ее. Она хоть тем была довольна, не хватало, чтобы полез в ее судьбу учить стал, что надо было делать, а чего не надо. Пораска, уловив момент, когда Бушлыков отвернулся и покачала сердито головой: "Чего это выдумала?" Но Ганна делала вид, что не понимает поразкиных знаков, старалась скрыть волнение, сказала то, что надо было. Дошло там до них или не дошло, а хоть себя поставила как следует. Спор этот, внезапная злость, которая еще жила в ней, отдалились снова у большакова. Теперь уже исследование осталось того удивительного понимания, которое было там на кухне и сначала здесь за столом. то настораживающее, что появилось вдруг здесь, было совсем иным. Оно сразу отъединило, сделало их чужими. На минуту Паразка куда-то вышла, и когда они остались один на один, это настороженное отчуждение ощущилось еще острее. Недобрые, напряженное было молчание. Ганна была довольна, когда Паразка вернулась, а там мгновенно все поняла. Когда поужинали, Ганна стала прибирать со стола. Параска весело помогала ей. Собрала то, что Ганна не могла забрать. Следом за ней вынесла на кухню. Она почти сразу же вернулась к гостю, а Ганна осталась на кухне. Мыла, вытирала посуду, складывала на полочку над лавкой. Быстро закончив, остановилась в раздумании. «Что же теперь делать?» можно бы и вернуться в комнату, но она сдержала себя. Чего я торчать там с ними? У них свой интерес, свой разговор. Как не старалась она не слушать, слышала в комнате говорили. В ровную, скупую на слово речь гостя вплетался звонкий, наигранный, веселый и уверенный параскин голосок. Гость заметил, говорил мало, разговор шел все время с перерывами. Но эти молчанки, что наступали там, волновали Ганну больше, чем сам разговор. Возможно, не так просто они там молчали. Каждый раз после такого молчания голосок Паразки казалось пел все веселее. Только им меня там не хватает, насмешливо подумала Ганна. Однако сидеть на кухне одной мало радости. Не зная, как поступить, она пожалела, что в школе тихо, пусто, что люди так долго собираются. Не торопится на сход и вообще не торопится, а сегодня так особенно. Она прошла в темный коридор мимо пороскенных дверей, откуда сквозь щель внизу прорезывалась веселая полоска света. Остановилась на крыльце. В темноте чернели хаты и сараи, молчаливые, затыонные, ни одного голоса на улице. Если бы не редкие тусклые огоньки, можно было бы подумать, что село заснуло, что никто на сход не придет. С болота с севера густо шел холодный леденящий ветер. На свету из парапсиного окна время от времени мелькали крохотные еле различимые снежинки, как бы дразнили, обещая давно ожидаемый снег. Раздетая в сидцевой кофте без платка, Ганна охотно терпела холод, который забирался за воротник, полз по спине и сжимал с боков. Сдерживая дрожь, что пробирала все сильней, она чувствовала, как утихает печаль, одиночество, нелепая зависть чужому счастью. Надо ж, дурная, позавидовала, как будто мало испытала этой радости. Закаяться навеки надо, кажется, если б немного ума поболит, так нет, не забыла еще вкуса той радости, как уже зависть берет на чужую и на чью. До нее снова донесся веселый голосок из-за окна, и Ганна подумала. Рада, и пускай радуется, пускай тешится, если удается. Не у всех же так нескладно должно быть, как у меня. Должно же быть у кого-то счастье. А если должно, то прежде всего у таких, как она, как Параска. Такая каждого сделает счастливым. Она вспомнила, как Башлыков появился, как ходил по комнате, погруженный во что-то свое. Молчаливый, скрытный, недовольный, он не очень изменился и тогда, когда вбежала Параска, не очень обрадовался. Принесет ли он ей счастье? Счастье делает не один человек. Она вспомнила, соседка их Галина Ивановна говорила, что у Бышлыков ни раз когда-то заезжал к Параске. Чего ж теперь так долго не наведовался? Занят был? Да разве долго ему свернуть с дороги, заглянуть хоть на минутку? К тому же этот сегодняшний приезд можно и не считать. Неизвестно, к кому он прежде всего приехал. Появился он только теперь, когда обошел село. Как поглядишь, так и не знаешь, любит ли он ее. Мелькнуло в голове, и она не почувствовала, что жалеет Паразку. Показалось даже довольна, что у них может быть не все гладко. Ей стало неловко, гадко за себя, будто рада беде Паразки своей избавительнице. И она обозлилась на себя. Любит не любит не знаешь. А тебе то что до того любит, любит обязательно. Коля не дурак. Мысли ее вцепились в него, будто увидела снова, как стояла рядом, поливая водой из котла. Почувствовала силу его руки, когда помогал вылезти ей из погреба. Посидев с ним за столом, послушав его скупые твердые слова, она мало что узнала о нем. Углубленный в себя, скрытный, он будто нарочно прятал в себе то, что у него на душе. Только одна Ганна хорошо поняла, ей это особенно бросилось в глаза и сразу подняло, возвысило Бушлыкова среди других. Это знает, куда идти и что делать, и сделает, чтобы там не было. Подумала она теперь особенно ясно, и от того, что в теперьешней ее жизни это было самым важным, что от этого зависело все в ее судьбе. Почувствовала большое уважение к нему. «Не нам ровня!» — признала она его превосходство. А то, что так мало знала его, что он был непонятен, еще больше придавало ему значение. «Не нашего полия ягода!» Кто-то скрипнул дверьми, вышел на крыльцо, и она оглянулась по разкам. «Ты чего здесь?» — удивилась-то. «А вот постоять захотелось!» Параска была в пальто, в платке. А ты куда? В село, чтобы не сорвали сход чего доброго. В голосе ее Ганна уловила скрытую грусть, почувствовала вину за недавние мысли, пожалела Параску. Иди в хату, простудишься. Параска сошла с крыльца, пропала в темень. Вернувшись в хату на кухню, Ганна долго не могла согреться. прислонилась спиной к теплой печке, сжимала ладони в теплень от штукатуренного кирпича, сдерживая дрожь, слышала за дверями мерные непрерывные шаги, раз, другой шаги приближались к самым дверям, приостанавливались, и она невольно ждала, чтобы Шлыков войдет. Но шаги отдалялись. Она подумала, что скажет, когда вы Шлыков заговорит с ней, скажет, что он черствый, нелюдимый. Если плохо обошелся с таким человеком, как Бораско, даст ему хороший урок. Потом она перестала ждать, поняла, что не зайдет. У него свое на уме, своя забота, совсем иная. Подумала привычно, может зажжет уже лампы в классах, но удержалась, рано еще. Зачем освещать пустые комнаты? Тем более, что сходка будет, наверное, долгой. Сколько еще керосина сгорит? Ганна обрадовалась, когда услышала шаги на крыльце. Схватила спички, кинулась в коридор. Пришли Борис Казаченко и Дубодел. «Почему без света?» — не столько спросил, сколько пригрозил Дубодел. «Нема для кого светить!» — спокойно ответила Ганна. «Потому и нема никого, что темно!» — повысил голос Дубодел. «Кто пойдет, если темно в окнах?» «Кто захочет, придет!» Открылась дверь из Параскиной комнаты. И в светлом проеме появилась фигура Бышлыкова. От того, что свет был сзади, фигура виднелась темной, и лицо едва было различимо. Бышлыков повел головой и, оглядывая всех, должно быть, старался понять, о чем шла речь. "Ну что?" спросил он через мгновение Дубадела строго и требовательно. Дубадел стоял вытянувшись, всем своим видом подчеркивая уважение и преданность, будто и не он только что грубил Гане. Объявили, оторпартовал четко. Всем. Голос Бышлыкова звучал по-прежнему требовательно. Всем. Некоторым по два и по три раза. Всем. Помог Дубаделу Борис. Света вот нет. Дубадел как бы позвал Бышлыкова на помощь, снова угрожающе посмотрел на Ганну. Да будет свет. Ганна засмеялась не без озлобки. Не торопясь, с достоинством вошла в темень класса. Засветила лампу в одном, в другом помещении. Двери между ними были раскрыты на одну половину. Она сняла крючок и распахнула двери во всю ширину. Распахнула двери и в коридор. Бышлыков, а за ним Дубадел и Борис вошли в класс. Бышлыков придирчиво осмотрел помещение, парты, проходы между ними, плакаты на стене. Все молча, неизвестно что подразумевая. Не сказал ничего, легкими твердыми шагами пошел в другой класс, осмотрел и его также. Ганна с интересом следила за ним. Теперь он предстал перед ней еще более непонятным, загадочным. Вернувшись в первое помещение, он остановился у дверей, повернулся к Дуба делу и Борису сказал весомо: "Надо обеспечить стопроцентную явку колхозников. Все до одного должны быть." Он говорил и смотрел так, будто хотел внушить, как все это важно, и как бы предупреждая, что вся ответственность за неявку ляжет на них, вместе с ответственностью за то, что уже случилось. «Мы объявили уже по два, по три раза», — начал был у Дубодел, будто успокаивая и вместе с тем показывая свое старание. Но Бушлыков так глянул, что он умолк. Оправдываясь и стараясь подкрепить впечатление деловитости своей, прибавила осторожно, не только актив и школьников мобилизовали, чтобы проследили за заявкой. Ано и видно, как вы мобилизовали, так что выправлять положение надо. Бышлыков недовольный пошел в парадке на комнату. Дубадел и Борис стояли, должно быть, раздумывая, что делать. Потом Дубадел решительно закинул военную сумку за спину, бросил Борису: "Пошли", и они исчезли в коридоре. Ганна осталась в классе. Стараясь не слышать шагов Башлыкова в комнате и вместе с тем странно ловя все, что оттуда шло, остро чувствуя, что он там беспокоенный, тревожный, она нетерпеливо ждала. Когда же это послышатся голоса на дворе? Когда же начнут сходиться? Она обрадовалась, когда на крыльце послышался топот и возня за дверьми. Сразу догадалась, что дети. Охотно открыла двери и весело приказала входить. Ввалилась сразу целая орава мальчишек и девчонок-школьников. Выглядывая из коридора на свет, все вдруг сбились около дверей, притихли, посматривая настороженно на Ганну, стали подталкивать друг друга, шмыгать носами. Ганна попросила их пройти. Они с минуты колебались, несмело двинулись к партам, расселись. «Первые посетители, активисты!» – невольно пошутила про себя Ганна. «Что же это вы, родители, не привели?» – упрекнула она уже серьезно детей. Ей ответил разноголосый гомон. «Придут еще, собираются!» «Ага, послушается он меня!» «Возятся где-то!» Она скоро почувствовала себя здесь лишней и вышла на кухню. Попробовала заняться делами, хоть сдерживала себя, но невольно прислушивалась к тому, что происходит за дверьми в Параскиной комнате. Пыталась догадаться, о чем думает, что чувствует этот необычный, непонятный ей человек. Тьфу, прилипла. Озлилась она вскоре на себя и направилась в класс, куда, слышала, зашли несколько человек. В классе были женщины. Среди них Ганне сразу бросилась в глаза давняя знакомая Годлия. Глинищанская швея и рослая дюжая тетка Маня, о которой тоже слыхала в курениях, но с которой познакомилась только недавно. Про тетку Маню шли слухи, видно, далеко говорили. Как-то в Алешниках, около мельницы, где собралась большая толпа мужиков, сцепилась она с ними, с одним, с другим, с пятым, и всех положила. С той поры по селам шла молва, что нету такого мужика, которого она не поборола бы. Дымила цигарка и еще одна недавняя знакомая, сухая и злая, с виду как ведьма старуха, которую почему-то звали Гечиха. Из мужчин был один Годлин, муж Эля. Втиснув под парту длинные ноги, курил с Гечихой, держал цигарку delicatно, но не умело. Курил, видно, чтобы не уронить свое мужское достоинство. Почти сразу за ганной с улицы заявился Опейка с Меканором и Гайлисом. Стянув с головы высокую шапку, расстегивая ворот поддевки, Апийка окинул взглядом класс, громко и весело заметил. Самые смелые уже пришли. «Аге, можно и начинать!» Откликнулась хриплым басом Гичиха. «Начнем!» — бодро заверил Апийка. «Только вот немного подождем других, чтобы не попрекали потом, что без них». Он прошел к партам, стал здороваться за руку. с тем, кто помоложе или равным ему по годам, как равный, как товарищ, с женщинами и старшими более сдержанно учтиво. Почти все время шутил. Гайлис стоял у дверей тонкий, в застегнутой шинели смотрел строгими голубыми глазами, ждал. Костистое со сжатыми губами лицо было сосредоточено, неулыбчиво. Они пошли затем в Параскину комнату. Почти сразу после этого с улицы вернулся снова Борис Козаченко. А забоченно, окинув взглядом класс, он заглянул в соседний и сказал иронично: «Куда же это мужчины все пооделись? Или мужчин уже не стало в глянищах?» «Жалеем, бережем», — ответила вызывающе заодиристо одна из женщин. «Мы что не люди? А где только бы вам мужчин?» Все-таки агапа, где же это ваш Петро? Не уступала она смешливо подкалывал Борис. Чего это он вас прислал за себя? За недужил чего-то Бориска. И ваш Анпанасы не мог. Так же ядовито поинтересовался Борис уже у другой женщины. Не стал слушать, покачал головой супреком с возмущением. Эх, люди! Он собрал детей, разослал по селу звать мужчин. И сам снова сразу же вышел вслед за ними. Подоспели еще несколько мужчин, по два, по одному, в свитках, в кожухах, высовнувшись из темнин на свет, хмуро щурились, настороженно оглядывались и, втянув голову в плечи, старались пробиться между женщинами, укрыться за спинами передних. Несколько мужчин в класс не зашли, толпились в полутеме коридора, нервно дымили цигарками. В полумраке около дверей дымил цигарку и черножстан Павел, председатель бывшего колхоза. Дымил и заметил Огана было ему не по себе. Время от времени то там, то здесь завязывался разговор, но он почти сразу же обрывался. И в коридоре, и в классах на висло молчание недобрые, настороженное, сосредоточенное ожидание чувствовалось, полнило людей. Эта сосредоточенность все усиливалась. В молчании и сосредоточенности особенно выделялись двое мужчин, что сидели у стены, как будто нарочно на самом виду. Один багроволицый, удивительно беспечный, должно быть пьяный, а другой худой, иссушенный работы, в кепочке на макушке. Багровый покладистый и говорливый что-то рассказывал, наверное, непристойное. Его мужчины, хоть и не весело, посмеивались. А женщины отворачивались, сплевались. Сухой в кепочке не смеялся, усевшись на край парты, озирался вокруг бесстрашно и задиристо, будто только и ждал, чтобы сцепиться.